Глава 44. Скоро уже два года, как я заняла трон фараонов. В целом все не так и плохо. Заработал Институт теней, пока еще не слишком опытных, но всему свое время. Опыт, как и возраст, дело наживное. По их наводкам проведено уже более 30 проверок в дальних провинциях. В 29 случаях это закончилось для чиновников показательной казнью. И вот тут я даже не колебалась. Люди, дорвавшиеся до небольшой власти и не видящие берегов, в чем то страшнее тирана. С тираном обычный житель страны может и не столкнуться ни разу в жизни, даже его законы, бывает, можно как-то обойти. А вот с чиновниками-казнокрадами, с управленцами-беспредельщиками жизнь сталкивает людей постоянно. Поэтому казнь и конфискация имущества. Была только одна деталь, на которой я настояла. Семьи не трогали. Не в том смысле не трогали, что оставляли их жить в роскошных домах. Нет, их переводили в крестьянское сословие, выделяли хижину и кусок земли. Дальше пластайтесь сами. Это прославило меня на весь Египет как милосердную царицу. Да, я понимаю, что милосердие должно быть не совсем такое, но уж что есть. Применительно к этим реалиям даже это казалось добротой. Была проблема с заменой казненных чиновников, людей с пониманием пока было брать негде. По моему совету, тени сразу присматривали заместителя на место будущего покойника, старались брать со средних ступенек местной иерархии. Пока пусть так. Сразу после казни предшественника они пакостить сильно побоятся, а через пару лет у них будет хорошая смена. Не везде и не сразу, но будет». Две небольшие школы чиновников открыли на окраине столицы. Брали уже юношей с образованием. Больше смотрели на, скажем так, морально-этические нормы. Разумеется, не всегда все шло гладко. Были и срывы, было и воровство, и подставы среди учащихся. Все строго документировалось, и все отчеты клали мне на стол. И я их, эти чёртовы кипы отчетов, еженедельно читала. Эти люди — будущий костяк относительно здоровой системы управления. Здесь ничего нельзя пускать на самотек. В Мемфисе заработала школа судей. Ну, так-то они еще не знали, что они будут судьями, но подростков набрали более сотни из лучших учеников по всем доступным землям. Многие знали уже по паре языков — математику и географию. Их всех учили новому языку. Пора переводить страну с иероглифов на нормальную письменность. Я, кстати, продвинулась в ней совсем неплохо и писала и читала бегло. Меня радовало то, что пока у нас в окрестностях не было серьезных соперников. Я говорю о странах, готовых напасть на нас. Ну, бед до сих пор считалась покоренной страной и платила дань золотом. Покоренный Синай поставлял медь и бирюзу. Иногда вспыхивали восстания, но пограничные войска пока справлялись. Я не слишком понимала, что делать с этими странами. Ввоз рабов я запретила, но и там, в этих странах, рабство процветало. Единственное, что я могла сделать, это постараться минимизировать вмешательство во внутренние дела стран. Наместники, которые правили там моим именем, получили четкие инструкции. А вслед за инструкциями меньше, чем через год, были отправлены тени. Они поживут там и, приехав, расскажут, что и как исполняется, а пока слишком огромные расстояния и слишком медленное передвижение между странами. Но, безусловно, существуют вещи, которые не испортятся, даже если будут путешествовать между странами год или два. Вот о таких вещах я и думала, когда создавала экспериментальную школу. Мне пришлось изрядно потратить денег и нервов на создание — но даже сейчас результаты очень обнадеживали я нашла довольно интересную идею как можно еще приподнять экономику страны ясное дело что это все сработает не в один год и даже не за пару лет но постепенно это искусство распространится по всему египту а пока при дворце уже восемь месяцев существовала моя школа Вот ее я посещала ежедневно и проводила там довольно много времени, разрабатывая различные варианты новинки. Чем больше материалов, тем больше шансов у людей выжить в голодные и неурожайные времена. Хасем в последнее время совсем редко появлялся при дворе, мотался между обучающими лагерями для солдат. В некоторых провинциях все было отлажено и нуждалось только в редких проверках. В некоторых он оставался подолгу, наводя порядки. Общий срок службы пока определили в два года. Через год будет выпуск первого состава. Иногда я жалела, что Хасем выбрал себе столь беспокойную службу. Мне не хватало его ясного ума и преданности. Имхотеп несколько раз уже заговаривал со мной о преемственности власти. И умом я понимала, что он прав. Но ни один из окружающих меня мужчин не казался мне возможным мужем. Нет, я не уродлива. пожалуй, по местным меркам, вполне симпатичная, богатая и независимая, только вот мысль о том, что я никогда не буду знать, что именно выбрал мой муж, меня или власть, крепко держала меня в узде. Хотя я и понимала, что мало родить ребенка наследника нужно еще и воспитать его соответствующим образом, вложить в него понимание власти как ответственности, а не как игрушки для самолюбия. Не думаю, что это будет просто. Иногда я, конечно, думала о ребенке. Выносить и родить я, пожалуй, вполне уже смогу. Тело мое теряло юношескую угловатость и становилось женским, с плавными линиями и красивой грудью. И все равно какой-то страх и брезгливость удерживали меня от самой простой идеи — родить от анонимного донора. Устроить это было не так и сложно. Выбрать здорового и красивого офицера — не слишком близкого к трону, и устроить свидание в темноте. Но пока я не могла решиться. Сам Имхотеп почти все время отдавал в школе лекарей. На опыте врачей из публичных домов уже появилось отделение гинекологии, ведение беременности и родов. Педиатров я посоветовала также учить отдельно. Разумеется, пока это деление было чисто условным, Почти все врачи относились к врачам общей практики. Но, разумеется, те несколько десятков лекарей, что служили при войсках, лучше разбирались в хирургии и лечении ран. Те, что были при публичных домах, лучше могли усмирить боль при месячных. А те, что были представлены к школам будущих чиновников и судей, учились справляться с растяжениями, синяками и подростковыми психозами. Ну и так далее. Все сведения такого рода стекались в школу Имхотепа, и там уже становились записями на папирусе, прообразами будущих учебников. Бася очередной раз принесла семерых котят. Я уж не говорю о том, что к весне все девочки-кошки были беременны. Четко представив себе последствия, штук тридцать-сорок котят, которые радостно гадят по всем углам, качаются на моих шелковых шторах, и прыгают из-за угла на ноги служанкам, несущим еду, я быстренько составила список особо отличившихся людей, и как только очередная малышка рожала, для всех ее котят была готова обалдевшая от счастья и щедрого дара приемная семья. Поняв, что я трачу на это слишком много времени, я посадила на видение кошачьей родословной отдельного песца. Так в этом мире появилась первая картотека. На каждого котенка были заведены документы. Подарок отдавался с условием, что все новорожденные котята от девочек будут делиться следующим образом. Один — алиментный для хозяев кота-производителя, один остается хозяевом кошки, остальные переходят в собственность казны. Думаю, стоит эту кошачью благодать распространять и на другие города. Во всяком случае, стоит хоть как-то попытаться сохранить разные наборы генов. Чем больше партнеров, тем в данной ситуации лучше для потомства. Сифу женился. Совершенно неожиданно для всех, кроме, пожалуй, меня. Даже самые матерые сплетники дворца пропустили момент, когда визиты Сифу с проверками моих охранников участились в два, если не в три раза. Пожалуй, только я тогда догадывалась о его тайных ухаживаниях. Сны, которые я видела глазами Баськи, рассказывали мне о многом во дворце. Как-то незаметно для себя я смирилась с этими видениями. Заодно, когда по ночам наши сущности сливались в единое целое, я убеждалась, что хоть и превалирует в ней животное начало, но понимает она гораздо больше, чем можно было бы предположить. Вот во время такого сна я и застукала целующихся Сихема и Неферту. Надо сказать, что в ипостасе кошки меня сцена не впечатлила. Презрительно фыркнув на голые ноги Неферты, я вызвала нервный виск у нее. Ну и пусть повизжит, она мне вчера не дала поиграть замечательной рыбьей головой на царской постели, и совсем она не тухлая была, а очень удобная для когтей. И белье не воняло, а ярко и страстно стало пахнуть азартом и охотой. Такие сны приходили раз в 15-20 дней, и я постепенно привыкла и к этой странности. Да и по сравнению с мощностью и чудесностью диска это было уже не так удивительно. Но, Сифу, я утром вызвала к себе и аккуратно навела на мысль, что Неферта хоть и прекрасная горничная, но девушка молодая, видная. Может быть, стоит ей поискать жениха, а то что такая красота пропадать будет. То, что брак Сифу и Неферты благословил сам верховный жрец Великого Ра, никого не удивило. А вот то, что на их свадьбе присутствовала сама царица — вызвало обильные сплетни и разговоры по всей столице. Ну и подарок мой. Одно из первых изделий моей экспериментальной школы-мастерской вызвал фурор, зависть и разговоры о возможности приобретения такого же. Думаю, это нам только на пользу. Хотя, конечно, нужно сказать, что до их свадьбы изделий такого размера просто не существовало.